Когда звёздный мальчик, приплясывая и напевая песенку, подбежал к толпе деревенских мальчишек, то произошло что-то неожиданное. Что случилось, дураки? А ну все на колени! Ну вот я вас сейчас палкой проучу. Ой! же! Как вы смеете кидать меня камнями? Ой, ой перестаньте! Ой, хватит! Но мальчишки продолжали забрасывать его камнями и кричали, пошел вон уродина, мы не хотим играть с тобой, ты похож на жабу с кривыми ногами и горбом. Ну вот я вам покажу жабу, вы у меня попляшете. И звездный мальчик побежал к колодцу, чтобы посмотреться в воду и убедиться в своей красоте. О, кто это там отражается в воде с жабьей мордой? Нет. Нет, это ты не я. Я прекрасен. И ты даже не поцелуешь меня на прощание? «Я скорее поцелую жа. «Господь покарает тебя за жестокосердие!» «Неужели это нищенка? И правда моя мать! И Господь наказал меня за то, что я прогнал ее! Ничего!» Она еще недалеко ушла. Я догоню ее, попрошу прощения и снова стану белокурым, стройным и красивым. Вот тогда я уж вздую всю эту деревенщину. Они снова станут моими слугами. Он весь день бегал по лесным дорожкам, кричал, звал свою мать, но никто ему не откликнулся. Когда солнце зашло, Он улёгся на куче листьев и заснул. Господин Волк! Господин Волк! А? Что? Куда? Тише, тише, что с вами? Что? Ты, ты даёшь, Кнумлянка. Теперь ночью нет от тебя покоя. Вы же ничего не знаете, ничего не знаете. Звездный мальчик ушел из дома с жабьим лицом То есть мордой, то есть все-таки лицом Эх, жаль, жабов я не ем Он пошел искать свою маму То есть нищенку, то есть маму Пока еще не нашел и сейчас спит под кустом на куче листьев Где? В нашем лесу Где, я спрашиваю конкретно? Не скажу Ну, зеленая, я тебе хвост-то надеру, говори сейчас же, где он? Все равно не скажу Ну и дура Вы знаете, господин Волк, мне его все-таки жалко. Жалко. Утром звездный мальчик попил воды из ручья, поел ягод с куста и отправился дальше на поиски своей матери. Он пробирался сквозь заросли, падал и поднимался и все время звал матушку. Но лес вокруг него молчал. Все звери и птицы, узнав, что идет звездный мальчик, спрятались. И напрасно он просил помощи у лесных жителей. Ни крот, которому он выколол глаза, Ни белочка, у которой он убил мать, Ни птицы, которых он ловил в силки, Не хотели ему помочь. Так он странствовал по свету, и не было для него в этом мире ни доброты, ни любви, ни милосердия. Это был точно такой же мир, какой он сам создавал еще в недавние времена. По ночам во сне или даже наяву днем Казалось ему, что он видит сквозь ветви кустов За поворотом дороги у деревенской церквушки Ту нищенку, которую он оттолкнул, Свою мать, от которой он отрекся. «Матушка моя!» Поцелуй меня, я так долго тебя искала Матушка, матушка, матушка, остановитесь! Я обошла весь свет, мои ноги изранены, пожалей меня Матушка, подождите меня! Этот янтарь я собирала сама для тебя Я так нуждаюсь в твоей любви М Но исчезало видение, и оставались только боль в груди, да следы слез на щеках.